Кто ищет, тот найдёт. Мужчина ходил по комнатам и прислушивался. Элиза слышала, как он это делал. Тело разрывало изнутри. Горло распухло и болело. Бёдра пульсировали, икры и пальцы ног дрожали от напряжения. Здесь, внизу, задымление было всё ещё сильным. Смог тянулся к ней тысячами цепких бестелесных рук, раздирающих её на части. В ветви деревьев скреблись по обшивке дома. Мальчиков и трауста было слышно отовсюду. Какое-то время бандана успешно защищала её от дыма, но довольно скоро она снова начала чувствовать привкус смога, расползавшийся во рту, налипавший на нёбо, как пыльно-влажная губка. В темноте она едва понимала, что происходит и в какой точке дома она находится. Где-то на первом этаже, но где именно? Я только не сейчас. Сознание теплилось в уже готовом сдаться теле. Шаги стихли и загромохали снова, затем резко оборвались, словно трауст замер на полушаге, не успев поставить ногу на пол. Он развернулся и отправился в другую сторону. Мышцы диафрагмы свело будто от икоты. Из груди рвался кашель, чтобы подавить его, она стиснула шею руками, плотно прижав язык к нёбу. Если бы не необходимость дышать, никакого кашля не было бы и в помине. «Один раз я тебя уже нашел!» Голос Трауста доносился из коридора. «Значит, найду снова!» Голова закружилась. Нарастала тошнота. Элиза опустилась на колени, а затем, подложив под себя одну руку, легла на пол между стенами. Рука, конечно же, затечет. Ну и пусть. Казалось, в лёгких бушевал пожар, а череп словно бы вгрызался в распухший мозг. Элиза могла бы остаться здесь и подремать, только бы суметь заснуть и открыть глаза, когда он наконец сдастся, бросит её искать, покинет её дом. Когда, убрав все комнаты, Мейсон разойдутся по углам и сонные и неспособные видеть дальше собственного носа, зароются в ослепляющие их книги и газеты. Судя по звукам, пацаны сбежали. Поделился с ней Траус своими наблюдениями. Он снова постукивая по стенам, прошёлся взад и вперёд по коридору. Так сколько же нас теперь? Ты там одна? Сколько вас здесь? Элиза не могла видеть во мраке стен, но всё равно бешено вращала глазами. Наворачивались слёзы. Где-то закричали птицы? Может быть, снаружи, а может это привычно надрывались часы? Короткий выдох, осторожный вдох. Совсем скоро кашель победит, ей придется сдаться. Элиза содрогнулась от одной этой мысли и сдалась. Она попыталась приглушить звук, плотно сжав губы и надув щеки. Желудок скрутил спазм. Элизе показалось, что ее сейчас вырвет. Она почувствовала горький привкус дыма на языке. Она давилась ни к чему не приводившими рвотным позывами. Давилась достаточно громко, чтобы он мог услышать. Он оказался прямо там, совсем близко, по другую сторону стены. Элиза услышала, как он откашлялся. Сколько же он там стоял? Высвободившись из его хватки, она успела подняться на чердак, снять половицы и спуститься обратно в стены. Теперь всё это обернулось сном. Теперь казалось, будто всё это время она была здесь, подле него, будто он так и не разжал вцепившуюся ей в волосы руку.